Глава 75. Первые, кого драконессы видят при выходе из норы — семья. Здесь, в красивых праздничных одеяниях, собрались император Корид и Ланабет, дедушка Илора по материнской линии Ранжир, бывший император Видар под руку с пожилой демонессой Шадари Фаят. Арендер с любопытством взирающий то на Ринора, то на Эйрона, словно на детей еще не насмотрелся. Валерии с ними нет. Наверное, из-за их дочери Орлеты. Она еще маловато для телепортации и перелетов. А оставлять малышку на попечение человеческих родственников я бы не смогла. Возможно, Валерия тоже. Даже Линорен здесь, хоть и занят созерцанием демонической металлической пластинки в своих руках. из запрещенных технологий, но когда его останавливали запреты? Мои быстрые здравые мысли сносят потоком эмоций. Ринер и Эйрон изумлены и цветом неба, и новыми запахами, и особенно новыми существами с соблазнительными длинными волосами. Настройка на эмоции малышей не спасает от волны умиления взрослых, Император Карит, как глава рода, ведь его отец от этого статуса отмахался, стоит впереди всех, но никак не может определиться, к какому внуку подойти. Поворачивается то ко мне, то к Илору, то опять ко мне. Я шагаю ближе к Илору, а он ко мне, чтобы Ринера и Эйрона можно было потрогать одновременно. Какие хорошенькие. Радостный корит тянется к ним, сначала к личикам, но потом меняет направление на ножки, гладит по коленям, ниже, берёт за пальчики. Ну привет, я ваш дедушка. Благоразумно руки внизу и держит. Малыши с непривычки укусить могут, хотя пока лишь наблюдают с неподдельным интересом. То и дело поглядывая на меня и Лора От переизбытка чувств на скулах и плечиках то и дело выступают и исчезают чёрные чешуйки. Слишком много эмоций, умиления и изумления, они почти ослепляют. Я снижаю своё восприятие, отгораживаясь от окружающих привычными барьерами, но не до конца, наслаждаюсь их эмоциями. Даже довольно жёсткую, по моему восприятию, Ланабет трогают наши мальчики, она улыбается им. Это замечательно, ведь на неё с Каритом придётся их оставлять, и тут важны хорошие отношения. Умение Видара, оно есть, но не слишком глубокое. И Ирина с Эйраном ему нравится довольно спокойно. Судя по тому, что Видар оставил сына, когда тот только обзавелся Элором, и не пытался увидеться с внуками, Видар к детям относится весьма сдержанно. Возможно, нежелание избранной быть с ним и вынашивать его ребенка так сказалось на его восприятии детей. А вот его демонесса фонтанирует искренним восторгом. Глаза горят, улыбка с лица не сходит. Какие милашки! Анна тоже благоразумна, теребит пальчики на ногах, но маленькие ручонки тянутся к рогам, и Диманес наклоняется, позволяя себя трогать. Эта уступка приостанавливает дальнейшее знакомство родственников с Ринером и Эйроном. Рога оказались слишком уж необычным и новым. В малышах пробуждается бурный интерес. Ну и желание оторвать такие блестящие прекрасные штуки тоже. Демонесса держит голову склоненной, пока ее тянут то в одну, то в другую сторону, что ее только больше веселит и умиляет. От натуги Рейнар и Эйрон аж раскраснелись и пыхтят, но рога никак не отрываются. «Ну все, достаточно». И Лор сжаливается над Демонессой, хотя та совсем не против такого обращения. Отцепив ладошку Ринера от рога, Илор вкладывает в загрибущие пальчики прядь своих волос. То же самое приходится и мне повторить с Эйраном, и выпущенные из причёски прядио. И ещё сверху добавить небольшое ментальное успокоение, потому что наши волосы, при всей их привлекательности, не идут ни в какое сравнение с навязной рогов. С улыбкой оглядываясь, Диманы суступает место передо мной и Лором ранжеру. Тот просто улыбается, просто обнимает нас с искренней радостью. Похлопывает Илора по плечу. Поздравляю. За ним подходит Арендер. Нашим детишкам он тоже рад, но, жаль, уже опытный родитель руки к лицам не суёт, чтобы не цапнули. Очень рад за вас. Арендер умолкает. В его эмоциях, пропускаемых щитом правителей, помимо умиления, сквозит некоторое смущение. «Элор, ты, конечно, долго ждал, зато сразу двое. Будет кого пощекотать!» Улыбнувшись, Арендер шагает в сторону, уступая место Линерену, но тот, не обращая на нас внимания, что-то изучает в демонской пластинке. «Хм-м!» Намекающе громко кашляет император Корид. «Это не срабатывает!» Зато пущенный арендаром камешек, попавший в спящего на поясе Линерана паука, заставляет отвлечься. А? Растерянно выдаёт Линеран, оглядывается на остальных. Задумавшись на миг, он подступает ближе, натягивает гогглы на глаза. Эм. У него единственного щит-правителей не настроен на пропуск всех эмоций. Похоже, остальные подготовились к встрече с семейной менталисткой, чтобы не обижать меня недоверием. Алина, но все эти расshardкивания традиционно безразличны. Но самые яркие эмоции сейчас у Ринера и Эйрана. Гoggles их очень и очень поражают блеском и необычностью. Все эти заклёпочки и отражающие свет восходящего солнца линзы. Мои и Элора волосы Тут же теряют всякую привлекательность. Ручонки тянутся к необычному предмету. И Хорнард из-за ближайших кустов выглядывает. Но его дети пока не видят. К счастью. «Хочу их на исследование забрать». Линарон протягивает руки. Мы с Элором отскакиваем одновременно. Под недовольный писк сыновей и размахивание ручек Гогла теперь точно не достать. «Хотя бы одного!» Просят Линерана, следуя за нами, хотя второй как контрольный образец тоже интересен. Вот тут мы с Элором выпускаем крылья и скалимся, прикрываем наших детей руками. Перед нами поднимается щит. Тихо-тихо. Император Карит встаёт между нами и Линераном, пуки которого вылезают из одежды и сползают на землю. Правда, в землю же и проваливаются, захваченные ожившим под действием Элора газоном. Везёт им, я бы раздробила этих тварей в труху. Ранджер обхватывает Линерона за плечи и разворачивает от нас. Нервно, но твёрдо сообщает: "Понимаешь, детей нельзя исследовать. Но они нельзя, просто нельзя, поверь". А потом искренне недоумевает Линерон: "Исследователь нашёлся. Детей ему моих подавай. Лапы оторву, крылььё и хвост пусть только попробует". Дпуков под землёю я телекинезом добираюсь и давлю, как на насекомых. Только магические кристаллы похрустывают. Линарен оглядывается на место, в котором гибнут его анализаторы, а ранжер продолжает увещевать: "Вот потом и поговорим, но сейчас нельзя, совсем, даже чуть-чуть нельзя". Я крепче прижимаю Эйрина к себе, и Лор обнимает Ринера. И вроде разумом понимаем, что всё, можно успокоиться, но так и тянет защищать. Малыши прижимаются к нам, напуганные столь резкими переменами в поведении. Я же просил не трогать дядю в гогглах. Илор находит силы попытаться перевести всё в шутку, хотя в нём бушует яростное пламя. Я его провожу. Видар подходит к задумавшемуся Линарону. Думаю, у Лина полно дел в лаборатории, ему не до наших посиделок. Ранжер отходит, и видар с Линареном исчезают в языках золотого пламени. Но проходит еще несколько минут, прежде чем мы с Элором достаточно успокаиваемся, чтобы пригласить семью на праздничный завтрак. Вот завтрак, без всяких там безумных исследователей, проходит с поздравлениями, дарением золота для будущих сокровищниц сыновей. В общем, совершенно традиционно и чинно. Если не считать, что Демонессе приходится почти всё время сидеть между мной и Илором с наклонённой головой, ведь рога у неё такие замечательные. Даже самой потрогать хочется, но я же приличная драконесса. Поэтому нового члена семьи за необычной части тела не хватаю. Ограничиваюсь ощущениями Риннера и Эйрона. К нашему выходу из норы в новом Дрэнсе или Кай порядок наведен. Остается только штатный контроль и управление. Даже документов не слишком много. Все, чтобы нам с Элором проще было возвращаться к обыденной жизни. Острых проблем не наблюдается. Война тоже вроде не предполагается. А люди успели смириться с нашим владычеством. Всех недовольных вычистили лояльные нам подданные и шпионы. Герцк Ирданский, обработанный мной ментально, тоже приложил немалые усилия для восстановления порядка. В нашем дворце тихо, и монацы практически благостные, под такие спать хорошо. И у меня полно всяких чисто драконесных дел, которыми пора бы заняться. Но на следующий день после выхода из норы я отправляюсь в Академию Драконов на призыв оружия.